Первый период родов. Роды делятся на три периода. В первом, самом длинном, благодаря схваткам шейка матки открывается от 0 до 10 см. Длительность этого периода в среднем от 8 до 14 часов. Следующий период родов начинается с полного раскрытия и заканчивается рождением ребенка. Длится он в среднем 2 часа. Третий период занимает в среднем 30 минут. Рождается послед. То, что было с ребенком в матке, обеспечивало его кислородом, питанием. Этот период достаточно короткий. В этой главе давайте поговорим о схватках. Схватки имеют две фазы. Латентную и активную. Латентная, как правило, мягкая. Схватки обычно слабые, длительностью от 40 секунд. Перерыв с 10 и до 4 минут. Терпимые. И самое длинное. В среднем 7-8 часов. Но по клиническим рекомендациям может составлять до 20 часов у первородящих. Раскрытие при этом идет от 0 до 5 сантиметров. Как считать схватки? Схватка начинается, когда матка каменеет. Живот становится очень твердым. Значит, пора нажимать на кнопочку в схватка и засекать схватку. Не стоит засекать и считать схватки, пока вы сомневаетесь, роды это или еще нет. Лучше расслабиться и не обращать на них внимания, отвлекаясь на что-то еще. Вот когда уже вы понимаете, что отвлечься сложно и нужно менять позы, дышать, помогать себе их проживать, то можно достать счетчик схваток и приступать.